Часть вторая. А Ева тоже заканчивала свои приготовления, собрав все, что ей предстояло взять. В отделе реликвий и артефактов она задержалась совсем ненадолго. Улыбнулась, вспомнив, как впервые оказалась здесь, когда Алешка с гордостью показывал ей свои владения. Прощание с ним и Петропавлом вышло горьким и коротким. Парень, казалось, совсем не понимал, о чем она говорит, лишь слабо улыбался. А старик, мудрый и добрый друг, так и не пришел в себя. «Вот бы чья помощь сейчас понадобилась», — подумала Ева. Им обоим она оставила по письму со словами прощаний и извинений. Алешке о том, что вынуждена была воровать его, но не могла поступить иначе. А Петропавлу с просьбой не винить в этом несчастного доверившегося ей парня. Оба письма должны были быть переданы адресатам, когда она уже покинет университет. За Евой повсюду следовали два молчаливых гида, охрана, назначенная Мелани. Девушка договорилась с наставницей, что та сама избавится от них, но Мелани вдруг куда-то запропастилась. А потом пришла тревожная весть, что на дальнем дозоре гидов был замечен Кая Вест, Проклятый корабль. А чуть позже. что он вошел уже из канала в воды Москвы-реки. Первая атака с кремлинов в районе Строгино не дала результата. Призрачный корабль продолжил движение. Видимо, с момента своего последнего появления, когда гиды прилично пощипали его перышки, он сумел поднабраться сил. Кондрат поднял гидов по тревоге и велел каждому вызвать своего с Корабль-призрак исчез из виду, словно растворился в подступающих сумерках. А потом появился совсем рядом, у Москва-Сити. В довершение всего пришла весть, что с хай-теком творится что-то странное, и Кондрат, оставшийся за старшего в университете, стал готовиться к обороне. Переполоха и неразберихи это не вызвало. Все действовали по-военному четко и слаженно, эвакуируя мирных граждан в здании университета, и занимая точки боевых расчетов. Но на какое-то время всем стало не до Евы. Что ж, — угрюмо решила девушка, бросив скользь взгляд на своих охранников, — тем легче будет выбраться незамеченный. И следом пришла другая мысль. — И ему будет легче. Тому, о ком сказала Агнец. Кто делает сейчас эликсиры, должен закончить свою работу. Ева обернулась. Охранники молчаливой тенью следовали за ней. Что она увидела в их глазах? «А ведь все происходит как по нотам», — подумала она, чувствуя первый четко выраженный прилив страха. Постепенно устраняются все, даже хай-тек, и Кондрат теперь главный, может отдать любой приказ. А если это не он? Если кто-то из них? Что она увидела в глазах своих охранников? непроницаемость, равнодушие или все же хорошо скрываемый интерес. Да еще куда-то пропала Мелани. Ева присела у большого яблоневого дерева. С ним она тоже успела подружиться. Частенько приходила сюда побыть в одиночестве, и с ним теперь тоже предстояло прощание. Охранники остановились в паре десятков метров. Ее личное пространство не нарушалось, беседуя друг с другом. но и не выпуская ее из поля зрения. Быстрый, еле уловимый боковой взгляд. Что она увидела в нем? Иронию, понимание, зловещую насмешку, что никуда ты теперь не денешься. А если это один из них? Или показалось? «Господи, да я так точно превращусь в параноика», — подумала Ева. Она знала, как сможет избавиться от своих охранников. Она не желала обращаться за помощью, не желала никому причинить вреда, но и избавиться от них она сможет. Суета вокруг, очень много движения. Большой отряд гидов выдвинулся к реке. Колонны мирных направлялись в здание университета. Какая-то незнакомая женщина в цветастом платке, по виду жена фермера, остановилась рядом с ней. — Идем с нами, девочка, беда приближается. Ева посмотрела на нее с благодарностью, а потом поняла, что следующей эмоцией стало с трудом скрываемое подозрение. Он может оказаться кем угодно. Подавила истерический смешок. — Даже ты женщиной Может, это и перебор, но вряд ли он действует в одиночку. Этот лазарь, о котором она слышала, как о главном подозреваемом, Почему все гиды университета до сих пор не поймали его, якобы безобидного ученого? Но одно точно наверняка. Кем бы он ни оказался, он сейчас пристально наблюдает за ней. Паранойя. Вот так это и происходит. Ева поднялась. «Прощай, яблоня. Спасибо, что иногда выслушивала меня. Все же не удержалась и нервно хихикнула». Выдохнула. Глубоко. Пора брать себя в руки. Огляделась. Гиды со своими скремленными занимали боевые расчеты вдоль берега реки. Университет готовился отразить нападение корабля-призрака. А Мелани нигде не было.